Бился об заклад с Генри Лордом Хайдом, членом парламента от местечка Денхайвет, носившего также название Лаунсен -Стоун. Высокочтимый Перегрин Берти, член парламента от местечка Труро, сэром Томасом Колпепером, членом парламента от Мейдстоуна, лорд Лемирбо из Латианской епархии, Сэмюэлем Трифузисом из местечка Пенрайен, сэр Бартоломью, Грейс Дью из местечка Сент-Ивс за Чарльзом Бодвиллем, который носил титул лорда Робертса и являлся Кустос Ротулорум, мировым судьей Корнуэльского графства, бились об заклад и многие другие. Один боксер был ирландец из Типперери, прозванный по имени родной горы Филем Гемедоном. Другой шотландец Хелнсгейл. Таким образом, здесь столкнулись два национальных самолюбия.